Глава 1 Если бы в двери её квартиры позвонил папа Римский, Иоанна удивилась бы меньше. Хотя спектр эмоций, испытываемый ею сейчас, едва ли можно было охарактеризовать простым словом «удивлением». Иоанна была ошарашена, растеряна, и что уж тут скрывать, здорово напугана. А отец Никиты тем временем закрыл за собой дверь, Медленно огляделся по сторонам, словно проверял, здесь Никита или нет. яна же почему-то была уверена, что он знает, сына здесь нет, иначе не пришёл бы. Впрочем, каким образом и почему он вообще пришёл, она не могла даже предположить. Отец Никиты Кремнёва последние двадцать лет провёл в психиатрической больнице. Первые десять в закрытой государственной, вторые в частной. Наверное, и второй вполне можно было сбежать при желании. Но, судя по рассказам Никиты, его отец такое желание едва ли испытывал. Все эти годы он успешно делал вид, что никого не узнаёт и не помнит, как однажды ночью зарезал жену и оставил сиротами троих детей, младшему из которых не исполнилось и года. И вот он на пороге Яниной квартиры. Более того, отдаёт себе отчёт, куда и к кому пришёл, поскольку назвал её по имени, и сказал, что она знакома с его сыном. и Это пугало Яну больше всего. Даже если предположить, что Никита рассказывал отцу о ней, то уж точно не называл её адрес. Так как Кремнёв-старший его узнал? И зачем пришёл? «Никиты здесь нет», — пролепетала Яна, судорожно думая, что делать. Она уже допятилась до полки, на которой лежала тревожная кнопка, но что-то останавливало её от того, чтобы нажать. Нажмёт, и через несколько минут в её квартиру ворвутся полицейские, дежурившие внизу у подъезда. Кремнёву увезут обратно в клинику, и она уже не узнает, зачем он приходил. А ведь он явился не просто так. И у Яны есть всего один шанс выяснить, что ему нужно. «Я знаю». С трудом ворочая языком, ответил незваный гость. «Я пришёл к вам». Может быть, все эти двадцать лет он и притворялся нездоровым, но совершенно точно вёл уединённый образ жизни и почти ни с кем не разговаривал. Сейчас слова давались ему с заметным трудом, будто он почти разучился говорить. Яна всё-таки нащупала за спиной тревожную кнопку, сжала в кулаке. Сразу стало легче. Она даже смогла убрать из взгляда затравленность и выпрямить плечи. «Проходите», — указала на дверь единственной комнаты. «Может быть, хотите чаем?» Кремнёв едва заметно мотнул головой, отказываясь, но в комнату прошёл. Яна заметила, что он сильно хромает, и успокоилась окончательно. Он не причинит ей вреда, просто не сможет. Если она нажмёт кнопку, полицейские прибегут сюда раньше, Чем он успеет подойти? Кремнев сел в старое кресло. Яна же опустилась на краешек компьютерного стула. «Честно говоря, не представляю, зачем я вам понадобилась», — призналась она. По его губам скользнула едва заметная усмешка. И в этот момент он стал очень похож на своего сына. Они и так были похожи. Только темные волосы Кремнева-старшего заметно тронула седина. Черты лица, правильные и строгие, у Никиты... уже поплыли у его отца, сгладились морщинами. Ореховые глаза потускнели, а уголки губ опустились вниз. Но легкая усмешка будто стерла различия. И теперь, даже если бы Яна не знала, кто перед ней, догадалась бы. «Никита говорил, что у вас есть браслет и медальон», медленно проговорил Кремнев. Яна даже отшатнулась. Кровь отлила от лица сделав и без того бледную кожу совсем прозрачной. «Значит, вот что ему нужно. Её браслет и медальон?» «Да», — тем не менее призналась она. «И вы понимаете, что это значит? Если вы о демоне, то да». Кремнёв смотрел на неё внимательно, будто пытался понять, действительно ли она отдаёт себе отчёт в том, что хранит дома. «Тогда вы должны понимать и то, что от них следует избавиться как можно скорее», — добавил он. Яна удивлённо приподняла брови. «И вы знаете способ, как это сделать?» Кремнёв не ответил, поэтому Яна продолжила. «Мы считаем, что нужно загадать демону желание и отдать браслет и медальон кому-то другому. Но, во-первых, не уверены, что понимаем всё правильно, а, во-вторых, это...» всё равно, что отдать другому бомбу. Ведь если человек отнесётся халатно к предупреждению и разрешит кому-то надеть браслет или медальон, демон убьёт обоих. Пока украшения хранятся у меня, я могу быть уверена, что комплект никто не разделит, и демон не причинит никому вреда. Если же вы думаете, что я буду без конца загадывать какие-то желания, то могу заверить, что это не так. Кремнёв снова криво усмехнулся. Но на этот раз в его усмешке не было ничего от Никиты. Это была страшная улыбка. Улыбка человека, знающего немного больше, чем остальные. У холодок пробежал по телу ещё до того, как он заговорил. Вы недооцениваете демона. Или же в силу возраста слишком самоуверены и думаете, что сможете противостоять соблазну, но вы ошибаетесь. поверьте Даже люди намного взрослее и опытнее вас проявляли слабость, когда вдруг оказывалось, что прибегнуть к услугам демона гораздо проще, чем смириться с происходящим. «Это вы сейчас Адаше?» Кремнев снова посмотрел на нее. «Вижу, Никита действительно многое вам рассказывает», — заключил он. А Яна задалась вопросом, откуда вообще ему известно о жизни Никиты, а ней самой. Ведь если судить по рассказам Никиты, отец не интересуется его делами, ни о чём не расспрашивает. А сейчас он ведёт себя так, словно на досуге они со старшим сыном обсуждают его жизнь. Вы правы, я о Даше. Расскажите, что тогда случилось, попросила Яна. Ей показалось, что Кремнёв готов поделиться воспоминаниями. И оказалась права. Даша умерла внезапно. Начал он... Глядя в темноту за окном, Тая, моя жена, встала к ней ночью и обнаружила, что девочка не дышит. Кремниев замолчал, закрыл глаза. Должно быть, даже сейчас, спустя двадцать лет, ему было больно и страшно вспоминать ту ночь. Естественно, мы и тут же вызвали скорую, но Даше уже нельзя было помочь. Тело забрали, Таю накачали успокоительным. Мальчишек я увёл к соседке, потом их забрала моя сестра. Они не были на похоронах. Женя даже не понимал, что произошло. Никита, конечно, всё знал, ему было уже девять. В таком возрасте ничего не скроешь. «Что случилось с Дашей?» Охрипшим от волнения голосом спросила Яна. Кремнёв пожал плечами. Судмедэксперт не смог установить причину смерти. В заключении написали «Синдром внезапной детской смерти». Сказали, так бывает, никто в этом не виноват, и предотвратить было невозможно. Это случается даже в самых благополучных семьях, даже с самыми здоровыми детьми. Так на самом деле легко говорить, когда это не твой ребёнок. Кремнев замолчал, и Яна тоже не знала, что сказать. Да и что тут можно сказать? Да, дети порой умирают. Про этот синдром Яна даже что-то слышала. Но собеседник прав. Понять весь ужас могут только те, кого он коснулся. И вы загадали демону желание, чтобы он вернул Дашу. Яна не спрашивала. Она и так это знала. Гораздо сильнее её волновал другой вопрос. Откуда вы узнали о комплекте? Это не я, а Тая. пояснил Кремнёв. Смерть Даши она переживала очень тяжело. Даже не хотела забирать мальчишек домой. Они целый месяц прожили у моей сестры. Никита пропускал школу. Но Тая не хотела, чтобы они были дома. Целыми днями она сидела возле Дашиной кровати. Я не выдержал и увёз кроватку и все вещи. Может быть, это было неправильно? Но я не мог на это смотреть. Тогда Тая ушла. Я вернулся с работы, а её нет. Нашёл спустя четыре дня в какой-то квартире. Хозяйка называла её кризисным центром. Таю я оттуда забрал, она не сильно сопротивлялась. Но ну, теперь к ней постоянно начала приходить какая-то подружка. Я ничего не мог сделать. Я ходил на работу не запирать жену в квартире. А когда приходила эта Ника, всегда сидела у нас на кухне. Тая повеселела, даже разрешила вернуть домой мальчишек, и я сдался. Не стал противиться дружбе с Никой. Однажды я вернулся особенно поздно, дети уже спали. Тая и Ника привычно сидели на кухне, но быстро распрощались после моего появления. Тогда-то Тая с горящими глазами, Ей показала мне украшение. Я их принесла Ника. Сказала, что если надеть комплект и загадать желание, то оно сбудется. Я сразу понял, на что она намекает, и подумал, что на фоне случившегося, та да, я всё-таки сошла с ума. Наверное, опять повёл себя неправильно, как и с вещами Даши. Надо было отвести её к психологу. Но я начал убеждать её, что никакие украшения не вернут нам дочь. Тая разрыдалась, проснулся Никита. Пришлось укладывать его. А когда я снова вышла из детской, та и уже стояла у окна с украшениями на теле и горящими глазами. Сказала, что загадала желание. Я сорвал с неё комплект, велела идти спать. Она даже не стала скандалить, будто ей было уже всё равно. Главное, она сделала. «А что было потом?» — снова шепотом спросила Яна, когда Кремнев замолчал. «Утром я проснулся, будто в другой реальности. Меня разбудил детский плач. Тая тут же подорвалась и побежала к окну, где у нас всегда стояла Дашина кроватка. И к своему ужасу я обнаружил, что она снова там, будто я не увозил её». Отец Никиты вдруг прижал пальцы к вискам и зажмурился. Я не казалось, что к тем воспоминаниям он не возвращался много лет, а сейчас вместе с ней будто заново всё переживает. «У всех словно стёрла память», — продолжил Кремнёв, так и не убирая руки от головы и не открывая глаз. Никто не помнил, что Даша умерла. Только я и Тая, Никита и Женя, как раньше дрались из-за игрушек, Тещина названивала каждые полчаса с требованием надеть на внучку шапочку. Даже из поликлиники позвонили с просьбой провести Дашину прививку. Мне казалось, что теперь уже я схожу с ума. Он открыл глаза и посмотрел на Яну. Я начал проверять. Все доказательства Дашиной смерти исчезли. Все, понимаете? Кроме одного. надгробной таблички. Догадалась Яна. Кремнев кивнул. Могила исчезла. Это было последнее место, куда я пришел искать доказательства того, что прав я, а не весь мир. И могилы не было. Я уже готов был смириться с собственным безумием, когда увидел крест и табличку. Не могу описать своих эмоций. С одной стороны, облегчение. Я не сошел с ума. С другой — страх. Если все доказательства стерты, почему осталась табличка? Не могу сказать, что был так уж силён во всей этой аномальщине, но простая логика подсказывала. Это не просто так. Ничего не бывает просто так. Я пытался уничтожить её, но каждый раз она появлялась заново. Не помню, сколько раз я пробовал три, может, четыре. И демон потребовал расплату, — продолжила Яна. «Жизнь вашей жены...» Кремнёв странно посмотрел на неё, и Яна вдруг поняла. Всё было совсем не так, как они с Никитой себе придумали. Демон потребовал расплату, но определённо не жизнь Таисии Кремнёвой в обмен на жизнь её дочери. Почему-то показалось, что реальность была намного страшнее. «Что произошло в ту ночь, когда погибла ваша жена, Андрей?» и она осеклась только сейчас сообразив, что не знает его отчество. Она и имя-то знает только благодаря тому, что первые полгода знакомства звала Никиту исключительно Никитой Андреевичем, поскольку тот был её преподавателем в университете. «Владимирович», — подсказал Кремнёв, правильно поняв её заминку. «И я готов рассказать вам, но при одном условии». Его голос внезапно зазвучал иначе. Он все еще произносил слова медленные и тягучие, но тон стал уверенным, почти резким, словно перед Яной теперь сидел не старик, проведший двадцать лет в заперти, а мужчина, готовящийся защищать свою семью. Как он? Дайте мне клятву, что Никита никогда не узнает того, что я вам скажу. Теперь Яна испугалась по-настоящему. Испугалась правды, которую может узнать. И тем не менее она поклялась. По крайней мере, от неё Никита точно ничего не узнает. Какой бы она ни оказалась, это правда. В ней говорило не любопытство, с любопытством Яна справилась бы. Но вдруг показалось, что именно ради этого Кремнёв и пришёл к ней среди ночи. не для того, чтобы рассказать о Даше. О Даше они и так уже всё знали. Он пришёл, чтобы рассказать ей, Что случилось той страшной ночью 30 ноября 2001 года, когда на другом конце страны родилась она, Яна? А здесь, в этом городе, Никита вместе с братом и сестрой пережил самую страшную трагедию в жизни. У Яны было много предположений, но даже самая буйная её фантазия не приближалась к истине. И она могла понять, почему Кремнёв не хочет, чтобы Никита узнал правду. понимала, но не была согласна. Тем не менее, раз его отец столько лет хранил эту тайну, она не имела права ничего сообщать Никите. Андрей Владимирович замолчал, впервые рассказав слух о том, что произошло той ночью. И Яна тоже молчала. «Как отреагировать на такое? Какие слова подобрать?» Впрочем, очень скоро выяснилось, что Кремнёву и не нужна была её реакция. «Я рассказал вам это всё лишь по одной причине». Продолжил он после небольшой паузы. «Чтобы вы поняли, какую опасность представляет демон, чтобы вы не попросили у него, он возьмёт гораздо больше. Он возьмёт такую плату, о которой вы даже подумать не могли. Поэтому вы должны отдать мне украшение». Яна могла бы сказать... что уже загадывала демону желание, и пока он не взял с нее никакой платы, но промолчала. Кто знает, что может сделать человек в его положении. Человек, видевший обратную сторону желаний и проведший двадцать лет заперти, Иоанна не собиралась выяснять. «Если я отдам вам украшение, демон меня убьет», — напомнила она. Я видела, что происходит с теми, кто терял над ним власть. «Загадайте какое-нибудь простое желание и отдайте украшение мне», быстро сказал Кремнёв, и Яна поняла, что он уже давно обдумал это решение. «Я их спрячу так, что не найдёт никто и никогда. И даже если после этого демон придёт за мной, мне всё равно. Я готов на это». А вот я Яна готова не была. «Что скажет ей Никита, если узнает, что его отец погиб по её вине?» что она трусливо избавилась от того, хозяйкой чего стала по собственной глупости, переложила ответственность на другого человека, как маленький ребёнок. Андрей Владимирович словно прочитал её мысли. «Я знаю, о чём вы думаете», — тихо сказал он. «Но моя жизнь гораздо менее важна, чем ваша. Собственно, моя жизнь закончилась двадцать лет назад. И если кто-то прервёт бессмысленное существование...» Я не расстроюсь. Всем станет легче, особенно Никите. Ваша жизнь ему важнее моей. То ли его слова были так убедительны, то ли Яна настолько устала, что не могла сопротивляться. Но она уже почти готова была сдаться. Куда делись украшения после того, как желание загадала ваша жена? Спросила она, чтобы потянуть время и разобраться в собственных чувствах. Я положил их в шкаф. — ответил Андрей Владимирович. Не знал, что с ними делать, просто сунул подальше. Потом так замотался со всем этим, что и думать про них забыл. После того, как всё случилось, в нашу квартиру приходила женщина. Моя соседка видела её. Думаю, это была Ника. Она и забрала украшение обратно. Разве квартира не была опечатана? Не такое уж это и сложное дело... «Для знающего человека», — пожал плечами Кремнёв. «Отдайте мне украшения, не думайте. Так всем будет лучше». «Их нет в этой квартире», — сдалась Яна. «Я охраню их в доме отца». «Тогда поехали». «Сейчас?» Яна изумлённо посмотрела на темноту за окном. Часы показывали второй час ночи. Ни один автобус в это время уже не ходил. «А вы хотите остаться ночевать в одной квартире с убийцей?» Криво усмехнулся Кремнёв, и Яна поняла, что этого уж точно не хочет. Пусть она теперь знает, что на самом деле произошло той ночью, но факт оставался фактом. Андрей Владимирович Кремнёв убил свою жену. И Яна едва ли сможет уснуть, зная, что он находится в её квартире. Вызвав на экран телефона приложение со службы такси и убедившись, что денег у неё хватит, она вызвала машину. Пришлось немного схитрить и замаскироваться, чтобы дежурившие у подъезда полицейские её не узнали. Яна не хотела сейчас никому ничего объяснять. Впрочем, похоже, охрана ждала лишь посетителя, который мог бы прийти к ней, и не думала, что Яна сама решит уйти. Поэтому они с Кремнёвым спокойно сели в такси, и уже спустя сорок минут то привезло их в деревню, где находился домик отца Яны. Он с женой уехал на отдых, Собирался вернуться на днях, поэтому и дом и двор встретили их полной тишиной и темнотой. Я не пришлось подсвечивать дорогу фонариком, поэтому она не сразу заметила на пороге у входной двери большую коробку. Только почти споткнувшись о неё, остановилась и разглядела. Коробка была картонной, в какой иногда продают торты и пирожные, перевязанная желтым бантом. Сердце гулко бухнулося рёбра. Яно сделала шаг назад, сделала бы больше, но сзади стоял Кремнёв, и отступать ей было некуда. Полиция установила наблюдение за её квартирой, и Мак прислал подарок к дому отца, давая понять не только то, что знает его адрес, но и то, что я не от него не скрыться. Никита крайне редко пил крепкий алкоголь, и уж точно никогда не набивался до такой степени, чтобы уснуть прямо в одежде на диване. даже в юношестве, когда подросток из него был достаточно сложный. Несмотря на его любовь к затворничеству, друзья у Никиты имелись, но они, признавая его странноватость и зная его историю, никогда не настаивали на том, чтобы он пил наравне со всеми и с пониманием относились к тому, что он рано уходит домой. Сам же Никита, даже еще не будучи опекуном младших брата и сестры, чувствовал за них ответственность, и вел себя подобающим. С теткой, бывало, спорил, даже говорил такие вещи, о которых потом жалел, но по отношению к Жене и Даше всегда помнил, что является примером. Однако, когда на пороге его квартиры возникла Лера с бутылкой виски, он понял, что пришло, наконец, время напиться до беспамятства. Разговор между ними состоялся тяжелый. Лера по привычке своей говорила все прямо и откровенно, Но ничего нового Никита не услышал. О влюбленности соседки он знал почти с самого начала. Это уже гораздо позже. Лера отрастила язвительную броню, за которой ловко пряталась. А восемнадцать была просто, острой на язык, но юной девушкой. И Никита довольно легко читал ее. Для этого даже не надо было быть экстрасенсом. Хватило немного наблюдательности и эмпатии. Однако Лера установила правила игры, и Никита принял ее право самой определять границы. Ему нечего было ей предложить, и он решил, что стоит просто следовать ее установкам. В глубине души Никита отчаянно боялся, что однажды Лера признается ему в своих чувствах, перебросит мяч на его сторону, и ему придется что-то с этим делать. Но Лера молчала, и со временем он успокоился. Лера и сейчас пришла к нему не просто с признанием, а с уже готовыми новыми правилами. Ему опять не пришлось ничего решать. Она честно и открыто сказала ему о своей одиннадцатилетней любви. А он честно и открыто ответил, что давно знает о ней. Не встречаться они не могут, поскольку ни один из них не готов переезжать. Но стоит прекратить такую тесную дружбу, хотя бы на время. Время, достаточное для того, чтобы Лера могла разобраться в себе. Никита втайне подозревал... что сколько бы она ни взяла себе этого времени, всё равно будет мало, и эта бутылка виски, пожалуй, последняя, которую они выпьют вместе, сидя в его гостиной. Он не имел права возражать, поскольку никакого другого решения у него всё равно не было, однако новость облегчения не принесла. Напротив, наложилась на и без того сложный период в жизни, и он не заметил, как выпил лишнего. Оставалось только надеяться, что, проваливаясь в глубокий сон, он успел поставить стакан на стол. Телефонный звонок Никита услышал, но проснуться не смог. Только когда Лера начала довольно чувствительно пинать его в плечо, у него получилось выплать из сна и открыть глаза. За окном все еще было темно, часы показывали начало третьего ночи. Лера не стала укрывать его пледом, и он замерз, несмотря на теплую летнюю погоду. «Тебе звонят, спящая царевна!» Лера ткнула ему телефон в лицо. «В два часа ночи...» Хмуро проворчал Никита, селись разглядеть имя звонившего, но очки он снял ещё до того, как начал пить, а потому сфокусироваться никак не удавалось. «Говорят, срочно!» Никита, наконец, принял более или менее вертикальное положение, приложил телефон к уху. «Да...» Голос прозвучал сонный и хрипло, «Ну а как ещё он может звучать среди ночи?» «Никита, это Марина Васильевна Прохорова», представился абонент, и сон как рукой сняло. Прохорова была главврачом клиники, где вот уже одиннадцать лет кротал свои дни отец Никиты. Дамой она была важной, по пустякам, родственникам пациентов не звонила, и с ними лишнее вообще не избегала. Пожалуй, Никита и сам встречался с ней всего раза два, Все остальные вопросы всегда решались через секретаря или лечащего врача. Чтобы прохорову позвонила лично, да ещё в два часа ночи должно было случиться что-то экстраординарное. Или очень плохое. «Я вас слушаю», — уже совершенно нормальным голосом произнёс Никита. «Извините, что беспокою в такое время, но я решила, что вы должны узнать сразу. Ваш отец сейчас Никита ожидал плохих новостей, Но он не думал, что они будут такими. Что значит «исчез»? – переспросил он. В полночь охранник, как обычно, обходил территорию и обратил внимание, что окно в комнате вашего отца распахнуто, принялась объяснять главврач. Сначала он не придал этому значения. В такую жару многие наши пациенты предпочитают спать с открытыми окнами. Но затем он заметил сломанный куст рос у забора, посмотрел все тщательно и увидел следы. будто кто-то перелезал через него. Доложил дежурному врачу, тот сделал обход. Только вашего отца нет на месте. Очевидно, он ушёл. Никита закрыл глаза, прижал к ним пальцы так сильно, что поплыли разноцветные круги. Сонливость отступила, и на смену ей пришла головная боль. После такого количества виски ему бы поспать часов десять. Едва только ему исполнилось восемнадцать, он решил перевести отца. из государственной психиатрической лечебницы в частную. Срок за убийство жены у него к тому времени уже вышел, и суд позволял это сделать. Против была только тётка, опекавшая детей всё это время. Она считала, что убийцы её сестры — место на рудниках Сибири, а никак не в лечебнице, да ещё и комфортабельной. Но Никита ничего не хотел слушать. Сам себе он говорил, что нахождение отца в частной клинике, а не в обычной — больше похоже на тюрьму, позволит им чаще видеться. И однажды он сможет выяснить, что же случилось той ночью, но в глубине души понимал, что это не единственная причина. Впрочем, так глубоко он в себе не копался и истину на свет предпочитал не вытаскивать. Клиника была дорогая и достаточно комфортная. Пациенты передвигались по зданию и территории беспрепятственно, решеток на окнах не было. Чтобы не создавалось ощущение тюрьмы, покинуть территорию самостоятельно все равно было нельзя. За порядком следили камеры и охрана. По крайней мере, до этой ночи Никита думал, что нельзя. «А как же видеонаблюдение?» — уточнил он. Если дежурный врач обнаружил пропажу пациента около полуночи, звонят ему в начале третьего, должно быть, клинику и территорию уже обыскали и записи посмотрели. «На камерах видно, как ваш отец вылезает из окна, идёт к забору и перелезает через него», — подтвердила Прохорова. «За пределами двора клиники камер нет. К сожалению, так получилось, что он использовал момент, когда охранник вышел на обход территории и за камерами не следил. Мы обязательно учтём этот момент на будущее, уверяю вас. Только какой ему прок от этого в будущем? Мы уже вызвали остальных охранников». «Сейчас будем прочесывать территорию вокруг клиники», заверила тем временем Прохорова. «Хорошо, если будут результаты, звоните мне в любое время», попросил Никита. В среди ночи срываться из дома и лететь в клинику он не видел смысла. «Искать отца будут специально обученные люди. Чем он поможет?» Внутренний голос подсказывал ему, что если бы так исчезла, например, Яна, он заканчивал бы разговор с главврачом уже сидя в такси. Но отец не Яна. За него Никита не беспокоится так сильно. «Что случилось?» — спросила Лера, когда он отключил звонок и бросил телефон на диван рядом с собой. «Отец сбежал из клиники, представляешь?» Никита внезапно рассмеялся. «Кажется, спустя двадцать лет затворничества ему, наконец, это надоело». Лера не разделяла его веселье, смотрела внимательно и встревоженно. «Как думаешь, Куда он мог направиться? Без малейшего представления. Мы не были слишком близки. Лера пропустила его извительность мимо ушей. Что будешь делать? А что я могу? Развёл руками Никита. Ждать результатов поиска. Я ещё слишком пьян, чтобы куда-то ехать. Так что буду ждать новостей тут. Мне остаться? Ему очень хотелось, чтобы Лера осталась. Чтобы они продолжали болтать, И время за разговором текло бы быстро и незаметно, потому что Никита мог сколько угодно извить, но в глубине души понимал, что беспокоиться за отца. Однако теперь он не имел права что-то просить у Леры. Тем более отменить её решение, свести их общение к минимуму. Теперь придётся справляться одному. «Не стоит. Ты всё равно ничем помочь не сможешь». На короткое мгновение ему показалось, что Лера не хочет уходить. Внутри подняла голову надежда, что она сама решит остаться. Но уже в следующую секунду Лера поднялась с кресла и шагнула к двери. «И «Если будут новости, ты мне сообщи, ладно?» Только и попросила она. «Конечно», — заверил Никита, стараясь скрыть разочарование. «Нет у него больше права на это». Лера ушла, аккуратно закрыв за собой дверь. Но короткий щелчок дверного замка прозвучал для Никиты громче Набата, возвестившего смерть целого мира, в котором он прожил долгих одиннадцать лет. Картонная коробка, перевязанная желтым бантом, судя по всему, появилась на пороге совсем недавно. Прошлой ночью была сильная гроза, но на коробке не было ни следа влаги. Ну и логично, маг всегда присылал ей подарки уже после того, как они закончат расследование». Закончили они его несколько часов назад. Яна огромным усилием воли заставила себя дышать медленно и глубоко, отступила от Андрея Владимировича, в которого уперлась спиной, испугавшись коробки. О какой смысл бояться? Подарки мага никогда не были ни опасными, ни пугающими. Первый раз он подарил ей торт. Второй — мешочек для хранения украшений. Третий — билеты в спа. Просто Яну испугал сам факт подарка. В какой-то момент она поверила, что на этот раз полиции удалось перехватить мага или его посыльного, и когда она поняла, что тот снова обвёл всех вокруг пальца, не сдержалась. Яна шагнула к коробке, присела на корточки, бросила короткий взгляд на Андрея Владимировича. Тот стоял молча, не торопил её, ничего не спрашивал и на коробку поглядывал не как на нечто любопытное, а как на препятствие, мешающее ему пройти в дом, и завладеть, наконец, украшениями демона. Яна не знала, как много ему рассказывал Никита, но, очевидно, подарки мага не упоминал. Коробка оказалась довольно тяжелой. Яна легонько потрясла ее. Внутри лежало что-то твердое, глухо бившееся о картонные стенки. Открыть упаковку на темном пороге не представлялось возможным, поэтому Яна отперла дверь, зажгла освещение в прихожей. Проходить далеко не стала. оставила коробку на комод и тут же принялась сражаться со скотчем, которым она была заклеена в нескольких местах. Возможно, было бы правильнее не трогать её, вызвать полицию, но эта мысль пришла ей в голову слишком поздно. Раз уже взяла в руки, какая теперь разница? Скотч оторвался легко. Жёлтый бант нетерпеливо упал на пол, и я Яна, засомневавшись лишь на мгновение, открыла коробку. Она ждала чего угодно, но только не этого. Чёрная, высохшая, будто искусственная, но совершенно точно настоящая человеческая рука заставила Яну отбросить от себя картонную крышку, зажмуриться и завизжать. Сквозь собственный вопль она услышала чужой голос, мгновенно приведший её в себя. Она не одна здесь, не стоит устраивать истерику. В конце концов, это всего лишь рука. Ни ядовитая змея, ни бомба. Сердце все еще гулко билось в груди, причиняя боль, а голова слегка кружилась, но Яне удалось взять себя в руки. Она даже подошла ближе к коробке, осторожно заглянула внутрь, но трогать ничего не стала. «Что это такое?» — поинтересовался Андрей Владимирович. «Ну а без какого-либо ужаса или даже любопытства в голосе?» «Подарок», — выдавила из себя Яна. Кремнёв посмотрел на неё теперь с долей любопытства, но она ничего не стала объяснять. Вместо этого вытащила телефон, даже не вспоминая о том, что пару часов назад поклялась себе не звонить лишний раз Никите. Сейчас был совершенно точно не лишний раз. Трубку подняла не Лера, а он сам. И голос его звучал на удивление бодро, будто часы не показывали начало пятого утра. «Что случилось?» — спросил Никита, мгновенно понимая, что Яна не позвонила бы просто так глубокой ночью. Яна тяжело сглотнула, пытаясь сделать так, чтобы в голосе не звучали истеричные нотки. Он снова прислал подарок. Коротко сказала она, уверенная, что Никита поймет все без лишних объяснений. Полиция его не задержала? Яна мотнула головой, будто Никита мог ее видеть. Он прислал его не ко мне домой, а к папе, пояснила она. Я приехала, а коробка тут на пороге. И это не совсем обычный подарок. Это человеческая рука. Никита не стал спрашивать, каким образом она оказалась в доме отца в такое время. Не стал также задавать уточняющих вопросов о руке. Просто коротко пообещал приехать как можно быстрее. Яна сбросила вызов, повернулась к Кремневу. Тот стоял на прежнем месте, не оглядываясь по сторонам, но и не обращая внимания на коробку. Казалось мыслями, он и вовсе был не здесь. Ничего, кроме комплекта проклятых украшений, его не интересовало. «Ваш сын скоро будет здесь», — сообщила Яна. Я не сказала ему, что вы у меня. «Если хотите, можете уйти». Прошло не меньше десяти секунд, прежде чем Кремнев перевел на нее взгляд, и во взгляде этом не было ни испуга. не осуждение что ж только и сказал он пожалуй мне стоит его дождаться очевидно кремнев понял что я не сейчас совсем не до украшений и настаивать на том чтобы она отдала их и он мог скрыться и не встречаться с сыном бесполезно это на самом деле было так